Реальность развивается по большей части независимо от его воли. На каждое хочу найдется свое нельзя. В ответ надай звучит не получишь. Что можно принять в таких условиях принять? е д п р Человек как правило ведет себя однозначно, пытаясь добиться желаемого. Он стремится повлиять на окружающий мир прямолинейно по принципу отдай. Прямое воздействие основанное на н е п о с р е е д с т в н н о м контакте является одной из форм управления, но это не единственный и далеко не самый эффективный способ. Мы с вами поступим иначе. Спрячем ручки за спину и сделаем так, чтобы мир сам двинулся нам навстречу, навстречу нашим желаниям. Все дальнейшее повествование будет о том, как это делать. т р а н с е р и н г это технология управления реальностью без прямого воздействия. Только уже не понарошку, как в игре, а по настоящему. Закон невезения. Для того, чтобы научиться управлять реальностью, необходимо по крайней мере разобраться в механизме ее формирования. Каждый человек самым непосредственным образом создает слой своего мира, но по большей части он не понимает, как это происходит. Человек стремится к тому, чтобы все было так, как я хочу. Он пытается применить к миру свой незамысловатый принцип. Когда поверну, туда поеду, где поднажму, там и прогнется. назначно поддонки, но мир почему-то не желает подчиняться. Более того, человек поворачивает в одну сторону, а его несет совершенно в другую. Надо бы призадуматься, если реальность ведет себя так неадекватно, значит нужен иной подход. Может, она подчиняется? совсем другим законом. Но человек не хочет остановиться, чтобы оглядеться вокруг, и продолжает упрямо гнуть свою линию. В результате такого творчества получается слой мира, в котором все не так, как хотелось бы. Напротив, многое происходит именно так, как он не желает. Какая-то странная, капризная, н е с г о в о р ч и в а я реальность. Нередко возникает ощущение, что мир ведет себя как будто на зло. Неприятности словно притягиваются необъяснимой силой. о б а с с е н и е сбывается, худшие ожидания оправдываются. Нас неоступно предстредуют. То, к чему мы питаеме п р и я з ь и чего стараемся избежать? Ну, почему так происходит? В начальном курсе т р а н с ф е р ф и н г а уже говорилось о том, почему выходит так, что вы получаете то, чего не хотите. т е л ч е красиво проехало. Особенно, если это не желание, это. неистово. Не н а п е р е или опасайтесь всем сердцем, значит внешнее на м е р е предоставит вам все это в избытке. Энергия мыслей рожденных в единстве души и разума воплощает потенциальную возможность в действительность. Другими словами, сектор пространства вариантов. Соответствующие параметры мысленного излучения материализуются, если чувство души едины с мыслями разума. Но это не единственная причина реализации худших ожиданий. Вообще жизнь без проблем является нормой. Вы в курсе? Все складывается хорошо и гладко, если двигаться по течению вариантов. Не нарушая равновесия. Природа не любит тратить энергию впустую и не расположена строить козни. н е ж е л а т е л ь н ы е о б с т о я т е л ь с т в а и с о б ы т и я п р о и с х о д я т в результате того, что и з б ы т о ч н ы е потенциалы вносят искажения в окружающую энергетическую картину. Отношения зависимости еще более еще более усугубляют дело. Избыточный потенциал возникает, когда каким-либо качеством придается излишне большое значение. о т н о ш е н и е зависимости с к л а д ы в а е т с я между людьми в том случае, если они начинают друг друг, друг с другом себя сравнивать, претест, поставлять и ставить условия типа: если ты так, тогда я вот так. Сам по себе избыточный потенциал не так страшен, как его молюют.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 Равновесные силы стремятся устранить возникшую популяризацию и действуют в большинстве случаев направленно против, против того, кто эту поляризацию создал. Вот примеры б е з н а с и т е л ь н ы х потенциалов: Я люблю тебя, я люблю себя, я тебя ненавижу, с ве противим, я хороший, ты плохой. Такие оценки с а м о д о с т а т о ч н ы Поскольку не основаны на сравнении и противопоставлении, а вот примеры п т е н д и а л о в построенных на отношениях зависимости. Я тебя люблю при условии, что ты любишь меня. Я люблю себя, потому что я выше вас всех подонки. Ты плохой, потому что я лучший. Я хороший, потому что ты плохой. Я себе... Я себе не нравлюсь, потому что хуже всех. Ты мне отвратителем, потому что ты не такой, как я. Разница между первой и второй группой оценок очень большая. Оценки, основанные на сравнении, порождают поляризацию. Равномерные силы устраняют эту неоднородность путем столкновения противоположностей. Точно так же. противоположные полюса магнитов притягиваются друг к другу. Нятно? Именно поэтому неприятности лезут в жизнь так назойливо и будто нарочно. Например, в супружеских парах с о е д и н я ю т с я казалось бы несовместимые личности, словно в наказание друг другу. В различных коллективах всегда найдется хоть один человек. который будет вам чем-то досаждать, п о д о н о к Законы Мерфи или по-нашему п о д н о с т и имеют ту же самую природу. Но з л о в р е д н ы е соседи стали вообще неотъемлемым условием всякого с о ж и т е л ь с т в а н а п р и м е р досаждающим соседям хорошо иллюстрирует эффект поляризации. Данный вопрос, несмотря на свою обыденность, имеет самое непосредственное отношение. о б б а с т и метафизики. <смех> Чувак, аж оглянулся, блять. <смех> <смех> так е з д и т всякие уродцы, бля, на этих доставщики на смокатах. Прям посреди машин хуярят, пидорасы. Так на ну чем остановился? т а совсем ты забыл. А, а пример с ДСД с соседями, да? метафизики. Проб... Проблема состоит в том, что одни люди мешают спокойно жить другим. Но почему? Почему всегда и везде находятся плохие дяди и тети, которые не дают покоя хорошим? Что же получается? Люди разделены на два лагеря, да? Однако, если провести опрос... Какому лагерю вы себя относите? А, ЛДПР, КПРФ, да, Жиганов? Лишь очень немногие признают себя плохими. Ваши соседи в большинстве своем суть такие же нормальные люди, как и вы сами. т е н д е н ц и я создается ветром р а в н о м е с т н ы х сил, к о т о р ы е дует в сторону ваших н е п р и я з н е и й Направление ветра определяется таким вот п о д о ы м принципом. Все, что вам не нравится, будет с вами. Кто-нибудь может возразить? Да какие там к л е ш е м у р а в н о в е с н н ы е силы. Эти люди просто совесть потеряли, подонки, да? Вот и все. И не о чем больше здесь философствовать. Но я вам сейчас докажу, что это не пустая философия. Допустим, вас досаждают ваши соседи, а вы им досаждаете? Скорее всего нет. Почему? Да потому что просто они такие сики плохи, е а мы не такие, да? Скажите вы. Но просто плохих или хороших людей не бывает. Любая оценка относительно, поскольку рождается в сравнении и противопоставлении. Все-таки почему вы не досаждаете своим соседям, а? Мой ответ покажется неожиданным. Вы не досаждаете своим соседям? Да потому что им на вас на чихать. То-то и оно, скажете вы. Потому что они плохи, е что совесть о всем потеряли. Вот этим о т н о ш е н и е м вы и включаете поляризацию, словно электромагнит, который будет притягивать к вам все новые напасти со стороны соседей. Ну а с них как с г у с я вода, потому что вы до них не представляете никакого интереса. Им не приходит в голову давать вам сравнительные оценки, то есть ступать с вами в отношения зависимости. И в этом смысле им на вас начать. Они не придают вам значений и не в к л ю ч а я в свой своего мира, а потому и не страдают. Соседи ах, не умеют. Ах, Соседи не имеют поляризации по отношению к вам до тех пор, пока что заняты своими заботами и не обращают на вас особого внимания. Но стоит им придать значение вашему соседскому существованию и начать сравнивать, как сразу же выяснится, что вы не такие, как они. И если это их возмутит и затронет за живое, вы сами начнете им досаждать. И из хороших вы превратитесь в плохих соседей, а дальше будет происходить еще более н е в е р о я т н о Вы начнете доставлять им неприятности таким образом, что вам и в голову не придет, что это кому-то вообще может мешать. Вы будете н а с а ж д а т ь своим соседям сами того не подозревая и не зная. точно также им сейчас не приходит в голову, что они что они рассаждают вам. шумовые эффекты, например, в сожительстве самое первое дело. чем больше вам это не нравится, тем активнее оно будет преследовать. хотя тишина и спокойствие это оптимальный способ существования не только для вас, но также для других Так же для ваших соседей. Так энергия меньше расходуется. Нарушение спокойствия всегда аномалия, которая не возникает на пустом месте. Откуда же берется энергия, а? Шум от соседей выводит вас из равновесия, и вы начинаете их тихо или громко ненавидеть. Ваше раздражение как раз и является источником энергии. возникает отношение зависимости, п о р о ж д а ю щ е е поляризацию, н е г а т и в ы е чувства типа я не навижу этих шумных соседей, создают мощный магнит, который будет притягивать вам все новых раздражителей, рядом начнут появляться новые жильцы, склонные к шумному образу существования, старый сосед будет преобратять соответствующую аппаратуру словно специально для того, чтобы вам досадить. Еще следует учитывать, что соседи ваших соседей также вносят свой определенный вклад. И если всеобщие чувства по отношению к нарушителям спокойствия совпадают, то эффект умножается. Понимаете? Разумеется, одним шумом приятное соседство не исчерпывается. Все. Зависит от того, к чему вы склонны испытывать отвращение. Они могут завалить вас мусором, задушить неприятными запахами и зарисовать стены в подъезде и так далее. Они приязь к соседям, как к человеческому виду вообще может повлечь еще более ощутимые последствия: потоп, пожар. Аналогично во всяких других случаях действует своего рода закон невезения. предмет или свойство, которому придается особое значение, притягивает к себе объекты противополо... с противоположными качествами. Ну а значение, как известно, усиливается в сравнении с противопоставлением и против в сравнении и противопоставлении. Ошибся м а л с Если имеется один плюс. Должен найтись и другой. п о л я р и з а ц и я создает магнит для неприятностей. Притягивается все то, что вызывает неприязнь, все, что раздражает, преследует, все, что крайне нежелательно, то случается с вами. И здесь нет никакой мистики. Это закономерно.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 Отребуется всего лишь выполнить основное правило т р а н с е р ф и н г а позволить себе быть собой, а другому быть другим. Необходимо отпустить мир на все четыре стороны, ослабить свою хватку. Чем больше вы настаиваете на своих желаниях и п р е т е н з и я х тем сильнее магнит, привлекающий все противоположное. Происходит буквально следующее: вы держ, вы держите мир за горло, а он противодействует, пытаясь освободиться. Давить и настаивать бесполезно. Ситуация еще больше усугубится. Вместо того, вместо этого необходимо осознанно изменить свое отношение к ситуации в соответствии с правилом т р а н с е р ф и н г а Например. Постарайтесь хотя бы на некоторое время выкинуть соседей из головы, п е р е с т а н ь т е их осуждать, п р и т в о р я т е с ь что их просто не с у щ е с т в у е т Скажите себе, да, да, да, пёс с ними, понимаешь? Просто выбросьте их из слоя своего мира. Как только вам удастся оторвать от них эту присоску, присоску своего отношения, поляризация исчезнет, и соседи постепенно перестанут вам засаждать. Более того, если вам удастся полностью разорвать отношения зависимости, может произойти нечто непостижимое. Эти скверные типы подонки станут вашими лучшими друзьями. Это однозначно. Все будет на зло. Вообще факт существования закона п о д л о с т и сам по себе является довольно странным, да, не правда ли? Почему по какой-то причине мир ведет себя таким стервозным образом? Или это всего лишь домыслы, предрассудки? Да нет, тенденции все же имеются, и никуда от этого факта не денешься. К счастью, модель трансферинга не только раскрывает причину такой закономерности, но и объясняет, как ее можно избежать. Правило трансферинга действует безотказно, избавляет того, кто ему следует. от массы проблем и неприятностей непонятного происхождения стоит лишь отпустить хватку и перестать держать мир за горло, как он тут же становится приятливым и пушистым и послушным. Ну а тот, кто не отпускает, будет ходить словно магнит, притягивая все.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 уже превратился в школьное знание. Волга впадает в Каспийское море, а Миссисипи в Мексиканский залив. Очевидно же. Но все не так-то просто? Давайте зададимся вопросом, а почему, собственно, данный закон имеет место? Причину вездесущую единство противоположностей мы уже выяснили. Сталкивая их равновесные силы, тем самым восстанавливают равновесие. Так, что-то я не туда. Все правильно, да? Странно, как т о страница перевернулась. Ну а почему противостоящие стороны находятся в состоянии непрекращающей битвы? Казалось бы, должно быть наоборот. Ну, столкнулись, погасили друг в друга, остыли и успокоились. Так нет же, противоположности будут злить друг друга до тех пор, пока не подерутся. А если забивать, не р а с т а ч и т ь это будет продолжаться постоянно. За примерами. далеко ходить не надо. вы же сами можете подтвердить, что мир ч а с т е й к о действует вам на нервы. конечно, для каждого в разной степени и по-своему, но в общем суть такова: если в данный момент нечто, нечто способно вывести вас из равновесия, то почему-то как назло, так оно у вас и случается. происходит следующее: если вы чем-то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 и боитесь опоздать. п о я ц тут же хлопнул в о д о л ш е и потирая их воскликнул: ну, "Поехали! Все с этого момента все работает против вас. Люди загораживают путь и чинно себе шествуют, как а вы никак не можете их обойти. Вам нужно скорее Пройти через дверь, а там буквально выстраивается очередь из ленивцев, еле-еле передвигающих ноги. На шоссе с автомобилями творится то же самое. Все будто сговорились. Конечно, кое-что можно списать на восприятие, когда торопишься, кажется, будто весь что весь мир вокруг замедляется. Но присутствуют и явные признаки: лифт или машина ломаются, автобус опаздывает, на дороге возникает пробка и уже какая-то зонамеренная объективность. Можно привести еще и другие примеры. Если вы чем-то озабочены и напряжены, люди вокруг вас будут делать именно то. Что вас раздражает? И при этом именно сейчас, когда вы хотите, чтобы все заткнулись. Дети начинают ходить на головах, хотя до этого вели себя смирно. Кто-то рядом принимается чавкать и шумно глотать. Разные с у б ъ е к т ы путаются под ногами и пристают со своими тупыми проблемами. Всюду назойливо лезут какие-нибудь помехи. Если кого т о ждешь с нетерпением, долго не приходит. Если не хочешь н и к о г о видеть, обязательно заявится. Да, ну и так далее. И это, и, и, и это давление извне становится все более интенсивным по мере того, как накапливается раздражение. Чем сильнее напряженность, тем активнее досаждают окружающие люди. Но ведь вот что интересно, они себя ведут так вовсе неумышленно. Им даже в голову не приходит, что это может кому-то мешать. В общем, в чем же п р и ч и н а такого поведения? В психологии бессознательного вообще много белых пятен. Как это н и странно? В большинстве случаев люди движут н е о с о з н а н н ы е м о т и в ы Но ну, удивительно, даже и это. Удивительно то, что движущая сила, формирующая бессознательные мотивы, находится не внутри психики психи психи человека, а вне ее. Этой силой являются невидимые, но реальные энергоинформационные сущности, порождающие мысленные энергии живых существ. Маятников. О маятниках уже много говорилось в первой книге Трансферинга. Они всегда появляются там, где можно п о о и з в и с т и э н е р г и й конфликта. Только не надо полагать, что эти сущности способны что-то замышлять и осуществлять осознанные намерения. Матики, подобные пиявкам, существуют, чувствуют поляризацию как неоднородность в энергетическом поле и стараются присосаться. Но это еще не так страшно. Весь ужас в том, что... Они не только поглощают энергию конфликта, но и каким-то образом заставляют людей вести себя так, чтобы эта энергия выделялась еще больше. Они делают все для того, чтобы энергии б ы л била через край. Так, на чем остановился? Совсем т и з а б ы л Через край г д е т т вот маятники дергают людей за невидимые, невидимые ниточки, и люди подчиняются, словно марионетки. Каким именно образом маятники влияют на мотивацию людей, пока неясно. Но делают они это весьма эффективно.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 Напротив, создание наиболее а к т и в н ы е и з а н я т ы с а м о к о н т р о л е м при большом же скоплении людей, действия человека снова становятся с п о н т а н н ы м но при этом еще и попадают в силы корреляции с общими порывами всей массы. Чтобы продемонстрировать работу маятника, возьмем самый простой пример. Похожего, ребенок, мать, похожего, за которым вы идете по одной дороге, а затем обгоняете. Как только вы собрались повернуть налево, чтобы обогнать, он делает спонтанный шаг туда же, будто при, преграждая вам путь. Вы пытаетесь его обогнать снова, и он невольно о т л о н я е т с я в ту же сторону. Что же заставляет прохожего менять направление, а? Ведь он вас не видит. д а к а к о е ему д е л о до того, что вы там хотите его обойти? Может быть, он каким-то, может быть, он с з а д и ц е чувствует ваше приближение и инстинктивно не желает пропустить соперника вперед, да? Такое предположение вроде бы напрашивается, и все же это не так. В живой природе, если говорить об и н с т и н к т н х с о п е р н и ч е с т в о всегда проявляется в ситуациях, когда противоположные стороны стоят лицом к лицу. м а я т н и к вот что заставляет прохожего отклоняться в сторону. Человек идет. И д у м а е о том, как ступать, чтобы двигаться четко по прямой линии. В этом отношении он спит, поэтому л и н и и его шагов время от времени самопроизвольно отклоняется в ту или другую сторону. Мотивация, то есть выбор направления, лежит. в подсознании, которое в данный момент не контролируемо, а значит потенциально о т к р ы т о д л а м а т и к а Тут подходите вы и предпринимаете попытку обогнать прохожего. По сути, это и есть конфликт, хоть и мизерный. С целью увеличения энергии конфликта Майтик заставляет прохожего Сделать него на шаг в сторону, чтобы преградить путь и тем самым о б о с т р т ь с В то же время маятник не действует умышленно, поскольку не обладает осознанным намерением. Также бессознательно делают свое дело равновесные силы. Еще раз подчеркиваю, здесь идет речь о неких процессах, механизм которых пока что неясен, неясен, а не о разумном поведении сущности. Мы лишь отмечаем отдельные проявления из а к о н о м е р н о с т и закономерности природы энергоинформационного мира. н отсмысла рассуждать, что м а т н и к работает в данной ситуации. Откуда он взялся? Как это ему удается? И что в действительности происходит там на энергетическом уровне? Все равно мы не сможем в этом разобраться д о с к о н а л ь н о Имеет значение лишь один главный вывод: если равновесные силы сталкивают противоположности, то маятники делают все, чтобы распалить энергию возникшего конфликта.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 Дальнейшие события будут разворачиваться в сторону о б о с т р е н и я конфликта, что, что бы ни происходило, включая временные и декоративные примирения. Там, где работает закон м а т н и к а здравый рассудок не и м е т с И именно поэтому действия как отдельных личностей Так их цел, так и целых государств очень часто не укладывается в рамки здравого смысла. В конфликтных ситуациях мотивы человека находятся во власти м а ь н и к а Вот и получается такой странный эффект, когда воспринимаешь свои прошлые действия как сон. Ну и где был мой разум?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 Человек не сознает, что его заставляет, что его заставляет идти на конфронтацию. Он может действовать совершенно не логично и неадекватно. Особенно четко такой эффект прослеживается в необъяснимых жестоких преступлениях. Потом уже на скамье подсудимых преступник вспоминает о своих прошлых действиях и с н а д у м е н и е м говорит: «Затмение зашло какое-то», и он не врет.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 И это усыпляет, и подсознание полностью открывается для зомбирующего воздействия со стороны маятника. И тогда происходит вещи, которые со стороны кажутся непостижимыми. Почему люди с таким остервенением убивают себе подобных из-за того, что те... Другие поклоняются иным своим богам. Кому это мешает? Люди терпят лишения <кười> <кười> и на войнах у м р а ю т десятками, сотнями. г д е ж е инстинкт самосохранения, стражение за богатство и территории – это еще можно понять. Но как объяснить б и т в у из-за у б е ж д е н и я Идея о м и р е всем близка, но войны не прекращаются. Идея единого Бога очевидна же. Идеи добра, справедливости, равенства можно продолжать еще долго. Всем все понятно, однако здравый смысл не работает, а побеждает зло. Откуда же это зло берется? А? Так вот, универсальным источником зла являются маятники. Стоит немножко понаблюдать. И станет совершенно ясно, чтобы ни делалось в любом противостоянии чего-либо с чем-то, все двигается в направлении увеличения энергии конфликта. Борьба угасает, борьба, если угас, если и угасает, то лишь ненадолго, чтобы затем разгореться с н о в о й с и л й Конечно, майтики бывают всякие. И все они деструктивны в разной степени. Многие из них вполне безобидны. Майя т и к т р а н с е р ф и н г а например, необходим для того, чтобы как можно больше ч и с л о людей з а д у м а л о с ь над тем, что же в действительности происходит. Речь идет не о том, чтобы полностью освободиться от всех м а Такое вряд ли возможно. Главное не быть марионеткой и действительно осо и действовать осознанно, чтобы использовать эти структуры в своих интересах. Но как освободиться от этого влияния? п р о с н у т ь с я и осознать, каким образом м а э с т и к пытается вами манипулировать, понимать, что происходит, это уже половина дела.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 оглядеться и проснуться. Что я здесь делаю? Я о т даю с е б е отчет. Зачем мне это нужно? Пробуждение от сна наяву должно быть абсолютно четким, как буд т о как было показано выше. В данный момент я не сплю и ясно сознаюсь, что делаю, зачем и почему именно так.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 практически невозможно. Понимаете? Подавлять эмоции бесполезно. Вместо этого нужно обратить внимание на что-то другое. Попробуйте слушать свою музыку, но не громко, а так, чтобы заглушить соседскую. Придумайте еще какие-нибудь способы отвлечься. Если вам удастся занять мысли чем-то другим, с о с е д и постепенно у г о м о н я т с я Точно так же. и в остальных случаях. Если паяц прыгает, значит ваше внимание попало в какую-то петлю захвата. Вас выглипли в игру маятника, цель которой повышение энергии конфликта. Для того чтобы освободиться от петли захвата, вам необходимо переключить внимание. В общем, все не так уж плохо.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 Наблюдайте и делайте выводы сами. Правило маятника в нашем мире. Чуть ли не на каждом шагу приходится сталкиваться с прямой или косвенной информацией, касающейся половых взаимоотношений. В модели т р а н с е р ф и н г а данная тема, как и многие другие, представляет в н е о б ы ч н о м ракурсе. Секс играет весьма значительную роль в личной жизни людей, хотят они себе в этом признаться или нет. Точнее, даже не сам секс, а отношение к нему. Неважно, ведет человек половую жизнь или нет, в его мыслях время от времени возникают вспышки, выражающие отношение. Вообще нейтральной позиции здесь быть не может. Природное естество так или иначе даёт о себе знать. У одних людей отношения проявляются в виде неприятия, раздражения, насмешки, отторжения. У других Оно превращается в намерение, и если намерение не реализуется или реализуется неудачно, тогда в психике вырастают всевозможные комплексы, или выражаясь терминами трансферинга, негативные слайды. Можно констатировать, что вопросы секса в той или иной степени волнуют всех. И очень не многие на этой почве имеют те или иные комплексы. Немалую роль здесь играют маятники. Они всеми способами стараются внушить вам, что вы не совершенны и у вас проблемы. И вы действительно верите, что у вас проблемы. Вы себя не можете представить. Вы себе представить не можете, как вы не одиноки в этой вере. Думая, что в интимной жизни у вас не все. Ладно, в то время, как у других их полный порядок, вы глубоко заблуждаетесь. Это иллюзия искусно созданная маятниками с помощью средств массовой информации. Обратите внимание, всюду, где затрагивается тема секса, вам показывают людей, у которых якобы все в норме. Так вот, если взять заполненный стадион и убрать оттуда всех, у кого что-то не ладится, то останется не более чем пальцев на руках. Попробуйте представить себя в центре огромного заполненного стадиона, который вдруг опустел, и в ы з р а й т е в поисках оставшихся нормальных. Вот такие масштабы. Даже если ваши приятели хвастающиеся своими успехами. Не п р е у в е л и ч и в а е т можете быть уверены, у них тоже есть свои проблемы, которые они тщательно скрывают не только от окружающих, но и от самих себя. Не будем вспоминать Фрейда, он вряд ли мог бы пред... себе представить, каких размеров достигнет секс-амания в наше время. Просто предлагаю вам задаться вопросом. А почему вдруг такой простой функции, в совершенстве о т л а ж е н н о й природой, возникает столько проблем? Ответ на этот вопрос лежит совершенно в н е о ж и д а н н о й плоскости, некоторым образом с в я з а н н ы й с таким явлением, как флешноб. Если вы не знаете, что это такое, я поясню. Представьте себе н а г о л у д н у ю улицу или площадь в солнечный день. Все идет как обычно, и тут внезапно ни с того ни с сего несколько десятков или сотен человек достают зонтики, раскрывают их и по всем своим и всем своим видам показывают, будто идет дождь. Нормальные прохожие стоят с открытыми р т а м и а люди дождя от души веселяться. Какая такая грандиозная шутка организуется очень просто. Группа людей, даже незнакомых, друг с другом договаривается между собой через интернет о том, что в определенное время в условленном месте мы сигнал будет. выполнено не к к о е н е л е п о е действие. Что происходит во время этой акции? Как вам известно, когда группа людей начинает мыслить в одном направлении, создается маятник. Флэш группа думает: смотрите, вот мы какие с зонтиками, да, а остальные прохожие, раскрыв рот, н е д у м е в а ю т чу это они? однородное мысленное излучение группы людей создает резонанс, энергию которого и поглощает маятник. Флэш-маятник является самым недолговечным. Он вспыхнул и погас. Потому не причинил никому вреда. Этот безобидный пример показывает нам, как зарождаются и действуют более долговечные деструктивные маятники. Что требуется для того, чтобы заставить людей излучать, излучать энергию в, в одном направлении? Нужно определить шаблон поведения и мышления, задать правила. Конечно, правила создают не маятники, а сами люди. Маятники не способны реализовать созданные намерения. Они возникают самопризвольно, о порождают их с о з д а н н о е п р а в и л о Правило маятника является самым страшным и вредоносным из всех, что придумало человечество. А г л а с и т оно. Делай как я. Любые ш а б л о н ы поведения и м ы ш л е н и я в общем виде сводятся. Правило маятника. Понаблюдайте, и вы заметите, что это правило действует с в о ш е й рядом. Конечно, вред. Оно приносит не всегда. Например, во л н а болельщиков на стадионе п о р о ж д а е т ваш маятник, и он питает с я энергией резонанса. Хотя от этого никому хуже не становится. В концертном зале маятник во всю пугачает энергию зрителей. от этого тоже никакого вреда нет, но обратите внимание, как зачастую ведут себя артисты. Они изо всех сил стараются раскачать публику п р а в и л а м правил маятника. Выше, выше ручки, а ну теперь все вместе. И зрители послушно хлопают в ладоши, и этой э н е р г и я мизерная для одного человека, выливается в резонанс, создающий Невидимого монстра висящего над з а л о м Если бы маятник не поглощал эту энергию, артист буквально взлетел бы в воздух. Но артист получает ничтожные крохи. Все остальное собирать маятник. Монстр живет до тех пор, пока люди выполняют п р а в и л а Делай как я. Ну и что из этого? Ведь ничего страшного уже не произошло. Действительно, фейш маятники безвредны. Ну а какое это имеет отношение к сексу? Ни за что не угадаете. Мы начали говорить на тему секса, но переключились на ф й с м о б Что же общего между ними? Вы, наверное, подумали, что это общ- что это общее каким-то образом связано с энергией? Действительно, во время занятий сексом возникает флеш-маятник, который поглощает энергию резонанса. Люди еще с древних времен подозревали, а то и знали о присутствии некой сущности, которая витает над сценой д е й с т в а Действо. данная сущность, которая в рамках модели т р а н с е р ф и н г а мы называем ф л ш м а я т н и к о м у разных народов обычно ассоциируется с эмоционально окрашенными образами. Например, Сатана т и ш и т с я Алекторы-последователи оккультных практик твердо убеждены в том Что во время полового акта излучается энергия, привлекающая различных представителей тонкого мира, которые тут же слетаются и устраивают свою бесовскую оргию. Чтобы там н и говорили, все это не должно вас беспокоить, поскольку фейсмайтник не может причинить нам вреда. Он просто питается энергией, которую вы и так р а с т р а ч и в а е т е только и всего. Но суть дела не в этом. Главное, что объединяет секс в его современном виде с маятником, так это правило маятника. Делай как я. С развитием технических средств массовой информации правило маятника вступило в свое безраздельное господство. Психика человека на каждом шагу подвергается незаметной, но весьма эффективной обработки с внедрением шаблонов поведения и мышления. Я бы п о с т е р е г с я о употребить здесь слово з о м б и р о в а н и е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 что связано с и н т и м н н ы м и взаимоотношениями. Вот здесь очень прочно обосновались стереотипы того, как оно должно быть. Вся печатная и видеопродукция на эту тему демонстрирует отношения, которые, как следует понимать, удовлетворяют стандартам. Не подумайте, что я веду речь о некоем заговоре или намеренной пропаганде. На самом деле никто не ставит своей целью внедрить какие-то шаблоны. Все получается само собой. Дело в том, что в мыслях человека всегда присутствует сомнение. А правильно ли я поступаю? Всегда существует необходимость сравнения, поскольку успех – это вещь относительная. Поэтому, когда человек видит ч ужо й успех, он естественно склоняется к тому, чтобы воспринимать его как эталон. Интимные отношения и, в особенности, секс в, основ в основном имеют место в тесном и замкнутом кругу. Следовательно, потребность в подтверждении того, что Все у нас в порядке, взрастает. о А если человек не имеет, а тем более не имеет партнеры, тогда он просто судорожно начинает искать эталон. И, конечно, средства м а с с о о в й информации удовлетворяют эту потребность людей, предоставляя всевозможные эталоны, широкий выбор. Так формируются общепринятые стереотипы. Как следует делать это, какой иметь имидж и все такое. Например, анкрутой м а т ч е она знойная секси. Смотрите на них, делайте как они. А если вы не вписываетесь в эти стандарты, значит с вами что-то не в порядке. в с ю деструктивность этого правила. трудно себе во вообразить. Вы, наверное, думаете, я не неоправданно завышаю важность проблемы, когда говорю, что правый маятник является самым страшным и вредоносным из всех придуманных человечеством. Отнюдь. Я выражаюсь весьма с д е р ж а н н о Число распавшихся пар огромно. Число несостоявшихся счастливых семей, возможно, еще больше. Главной причиной раз разлада В конечном итоге является н е у д о в т в о р е н н о с т ь в сексе. Все остальное либо следствие порождённое этой н е д о в о р е н н о с т ь ю либо отговорки людей, не желающих признаться друг другу в истинной причине. н е у д о в л е т в о р е н н о с т ь возникает вследствие того, что двое следуют правилам а я т н и к а а не знают, что в соответствии со стандартами необходимо это делать. Как-то вот так. А правило маятника гласит: делай как я, делай делай как я. А значит, измени себя, измени себя. Но не родине. И человек пытается построить, подстроить под себя, под установленные стандарты, а в результате получает душевный дискомфорт. ю н и т у т в о р и о н н о с т ь Ошибка человека, имеющего какие-либо проблемы с сексом, с состоит в том, что он играет роль. Все очень просто. Человек выбирает из множества эталонов один, который ему наиболее подходит. и другой для своего партнера. Далее он берет себе эту роль и начинает ее играть, а, пар... а на партнера вешает проекцию в соответствии со своими ожиданиями. Причем что удивительно, эту роль он играет как раз по принципу т р а н серфинга. Отстранение, как играющий зритель, потому что постоянно сравнивает себя и партнера с э т а л о н о м Правильно ли п о л у ч т с я Правильно ли все получается? В итоге ничего не получается, потому что природа с е к с а т а к о в а что требует расслабления, свободы и самоотдачи. Секс является тем единственным случаем, когда в игру нужно погружаться с головой, причем без всяких ролей. Нормальный и естественный секс – это игра по правилам, к о т о р ы е устанавливаете вы сами, без оглядки на то, как это делают другие и якобы как положено. Вдобавок. Сильно сбивает с толку неправильное смешивание разных понятий. Любовь и секс. Иногда просто м у т и т когда слышишь это ханжеское. Займемся любовью. Не проще ли сказать, называть вещи своими именами? Секс это не любовь, а любовь это не это не секс. А разве эти вещи не с о в м е с т и м ы совместимы. Только еще раз: любовь это не секс, а секс это не любовь. Эти вещи можно как совмещать, так и разделять, но правилом мальника мешает это делать естественно. Я не ошибусь, если скажу, что любые неудачи в сексуальном контакте с в я з а н ы с тем, что люди следуя правилам маятника, пытаются искусственно смешивать любовь и секс. В результате выходит несуразный бред. На самом деле, если забыть о правилах и стандартах, все очень просто. Представьте себе. Шкалу с нулевой отметки посередине, где слева идут деления ласки, а справа агрессии. Так вот, если стрелка отклоняется влево, это любовь, а если вправо, то это секс. Нравится вам такая мысль или нет? Но секс так как ни крути, это в большей степени агрессия, чем ласка. но многие люди стесняются или боятся, когда у них просыпаются эти дьявольские инстинкты. Они считают, что это противоестественно. В самом деле, встречаются два нормальных человека. Поначалу ведут себя совершенно обыкновенно, но потом у них появляется какой-то хищный блеск в глазах. Я начинают вытворять вещи, которые никак не вписываются в рамки. В р а м к и чего? Вот здесь и вступает в силу правило майтика. С одной стороны существуют общепринятые рамки приличия, нарушать которые не всегда удобно. Но с другой стороны, находясь в этих рамках, получить удовлетворение от секса невозможно. Хочется, чтобы было и то и другое. И вот с тем, чтобы подстроиться под стандарты, люди начинают играть свои роли, боясь пробуждения животных инстинктов, они разбавляют секс установленными И как им кажется необходимыми ритуалами. Ритуалами где тут? А. Это в свою очередь вызывает некоторые закрепощения. Надо бы опустить в о ж ж и а правило майтика не позволяет. И наоборот, если стрелка забирается далеко в сторону агрессии, тут же возникает необходимость подтверждения. А ты меня любишь? Итак, на сцене постоянно присутствуют два играющих зрителя. Они словно марионетки висят на нитке контроля, за которую сами себя прицепили. Что они делают? Они изо всех сил пытаются перетянуть стрелку в одну, то в одну, то в другую сторону. А надо всего лишь плюнуть на правила матика и отпустить стрелку. Пусть она гуляет свободно, в к р ы л я ц и и с чувствами души, а не идеями разума. Кто-то может возразить, что так недолго до животного уровня опуститься. И здесь снова работает правило маятника. Кто это установил границы, где кончается человечность и начинается животный уровень? Да и дело даже не в самих границах, а в том, что вы сами должны определять для себя свои правила, а не следовать чужим. Вы человек, а потому имеете право на свои критерии человечности и приличия. Надеюсь, вы понимаете, что я все это пишу. Для людей, которые имеют некоторые проблемы с сексом, способности для тех, кто любит друг друга, все, что нужно для устранения проблем, это отпустить стрелку, также осознанно, как осознанно д е р ж и т с я контроль над соблюдением правила маятника. Существует категория людей, которые в сексе не испытывают никаких затруднений. В самом деле, многие проблемы снимаются, если называть вещи своими именами, не смешивать понятия, осознанно давать себе отчет, чего желаешь получить, и главное, честно говорить об этом партнеру. Жизнь сразу становится проще, если быть открытым. Можете быть уверены, у вашего партнера скрытых желаний тоже предостаточно. При этом могут возникнуть ситуации, когда одни одни одни хочет то, чего другой не приемлет. Что делать в таких ситуациях? Во-первых Необходимо всегда помнить первый принцип ф р е й л и н г а Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Этот великолепный принцип работает безотказно, причем вы даже не всегда поймете, каким именно образом. Во-вторых. Необходимо все-таки полностью отказаться от правила маятника и изменить его правилом трансферинга. А правило это гласит: позвольте себе быть собой, а другому быть другим. Как вы понимаете, чтобы получить удовлетворение от сексуальных отношений, необходимо чувствовать себя свободно, скрепощенно. Человек не может чувствовать себя свободно, если имеет избыточный потенциалы. в виде комплексов, например, не п о л н о ц е н н о с т и Как бы то ни, как бы он ни старался расслабиться, равновесные силы не позволят. Но л ь в и н а я д о л я напряженности возникает не столько вследствие избыточных потенциалов, как таковых, сколько в результате отношения, зависимости. Внутренние намерения людей чаще всего направлены на то, чтобы получить, а не на то, чтобы дать. Понимаете? Знаете? К тому же на партнера обычно в е ш а т с я п р о е к ц и я в соответствии с ролевым, с ролевыми ожиданиями, да? Никак не хочется позволить другому быть другим, да? отношения зависимости, как вы знаете, порождают поляризацию, вызывающую ветер равновесных сил, которые в итоге все портят. Правило трансерфинга мгновенно снимает поляризацию, созданную отношениями зависимости. Поэтому даже если от комплексов не удается избавиться, достаточно следовать правилу трансерфинга, и напряжение сразу же заметно разрядится. Позволить себе быть собой – это значит принять себя совсем своим несовершенством. Позволю быть другим, другому, значит снять с него проекции своих ожиданий. В результате, когда один хочет то, чего другой не приемлет, не п о с т и и м и м образом реш... проблема решится сама собой. Повторяю, все, что нужно, это отказаться от правила маятника, изменить его правилом т р а н д с е р ф и н г а Если вы э т о сделаете вдвоем, у вас больше не будет никаких проблем. Подобное рассуждение на тему, почему это работает, оставим психологам. Просто все работает и все. Но вообще, зачем маятнику правила? В случае своей маятка все понятно, да, они питаются энергией из резонанса, поэтому им необходимо синхронность действий. Ну а зачем держаться? Ну а на чем держатся все остальные долговечные маятники, для которых не обязательно, чтобы их приверженцы действовали как один. Прежде всего правило маятника. устанавливает нормы поведения и мышления, то есть с т а н д а р т й нормальности. Человек не, приним... не понимает, что ему предлагается э р з а ц суррогат успеха. Чужой успех не может служить примером, образом ц для подражания. Подлинный успех достигается только теми. Отважился нарушить правила и пойти своей с т и з е й Следую по чужим стопам человек, навечно обречён догонять заходящее солнце. Стандарты успеха — это мираж, но человек не знает или не желает знать это п р а в и л о маятника. Это про, что про что правило маятника держит его в паутине иллюзий. Иллюзия зачастую сваще у д о б н е й и понятнее, чем неизвестная реальность. Когда человек сталкивается лицом к лицу с тем фактом, что не вписывается, он в установленные стандарты. Он испытывает душевный дискомфорт. Его н е т е т страх перед поражением. Он чувствует свою неполноценность, ощущает себя одиноким в этом враждебном мире. Что он может сделать? Один из вариантов – отражение. Человек может окружить себя э, по отношению к не достижимым эталонам стеной неприятия, а может продолжить свою гонку за эталоном. Следуя правилам маятника, человек пытается изменить себя и загоняет свою душу в футляр обусловленности. Это не приносит ничего, кроме неудовлетворенности, в результате чего снова приходит вся себя менять. Так вот, когда человек пускается в погоню за эталоном, он излучает энергию неудовлетворенности и разочарования, а иначе быть И не может точно так же Ослик ходит по кругу за подвесной н морковкой. Вот этой э н е р г и е и питаются деструктивные маятники, предлагающие талоны. Так, кто-то звонит. Так, книга закрылась, да? Какого хрена? Так, остановились мы на А. стена отторжения в свою очередь требует а морковкой так ослик з а п о д л и ч н ы й морковку вот э т о й э н е р г и й п и т а ю т с я деструктивной м а т и к и п р и л а г а ю щ и е талоны чужого успеха стена отторжения в свою очередь Требует не меньших затрат энергии. Очень непросто держать вокруг себя защитное поле, когда повсюду и на каждом шагу тебя внужают правила, которым ты не в силах следовать. Но из этого лабиринта все-таки есть выход. Заключается он в том, чтобы отказаться от правила Майтика и пойти своей стезей. Кто это сделает, обретет у д и в и т е л ь н о е к а ч е с т в о от ощущения которого буквально дух захватывает внутреннюю свободу. И такие люди и есть. Вот, например, письмо читательнице, стоящей в двух шагах от этой свободы. Мне под 30. У меня никогда не было мужчины. Сексапатологи и сексапатоманы говорят, что это серьезная ненормальность. А я не могу понять, почему. Я всегда верил, а что нигде не написано, что до 25 нужно срочно с кем-то спать и что девственность. Это повод для моральной казни. Я привлекательно и сучив, наларить и т и м было очень много, но мне ч е о т о не хочется. И физиологически с этим-то все в порядке, просто я пока не разглядел мужчину, с которым хотелось бы лечь в постель. И в последнее время я все больше умлю себя на о щ у щ е н и е что это д а в л е е т надо мной, потому что все, все предаются телесной любви, а я нет. Так принято, а я не следую этому правилу. Я никогда не была рыбной. Рабыней общественных стереотипов, но именно эта их часть похоже начинает меня раздражать. Иногда я себя чувствую просто моральной уродкой, хотя сам факт моего одиночества не влияет даже на самооценку. Я сознательно не хочу вступать в интимные отношения без особой тяги к человеку. является ли мой случай все-таки отклонением или какой-то п о л о м к о й Я сказал в двух шагах, потому что боясь быть не как все, все же имеется. Тем не менее внутренней с и л ы независимость налицо, а это уже не мало. И разумеется никакого отклонения здесь нет. Нужно только не бояться того, что я не такая, как все, радоваться этому и, конечно, не перегибать, п а л к у Возможно, стоит снизить планку требований и быть попроще. Судя по информации, которая обрушивается на нас по, по отовсюду, можно подумать, что все только и делают, что т р а х а ю т с я Налево, направо, там, да. На самом деле это иллюзия. Далеко не каждый в этом отношении ведет активный образ жизни, а многие в о в с е не имеют партнера. Но страх перед одиночеством и боясь от оказаться не таким, как все, заставляют верить в иллюзию. Например, взять, например, Париж. Широ духом свободы и непринужденности. Он завоевал репутацию города одиноких сердец. Каждый день с раннего утра люди бегут на улицу и и расползаются по многочисленным кафе. Зачем они это делают? Ведь чашку кофе можно выпить и дома. Потому что из дома их гонит одиночество. Кому-то может показаться, что майки н а м е р е н н о порабощают ч е л о в е ч е с к о е о б щ е с т в о своим правилом. Действительно порабощают, но не майки устанавливают это правило. Они существуют благодаря ему. Правило порождает маятник, а затем этот маятник начинает делать свое черное дело. Главное, в чем заключается деструктивность маятника, состоит в том, что он уводит человека далеко от с е з и на которой он мог бы обрести подлинное счастье. Представьте себе. многолюдную улицу, на которой каждый идет по своим делам, вдруг появляются люди в черном, загоняют всех в строй и заставляют маршировать. Кто-то пытается выйти, но его тут же грубо возвращает обратно. Стой! Куда полез? А ну встань в строй! Такой фильм, как Матрица, появился не случайно. Фантастика имеет т е н д е н ц и ю с временем возвращаться в действительность, и эта тенденция ускоряется. Если вы обратите внимание, разрыв между фантастикой и реальным воплощением все больше сокращается. Конечно, люди не сидят в колбах с прикрепленными к телу присосками, но аналогия проходит где-то очень близко. Всем кажется. что строй это такая реальность, на самом деле необходимость находиться в, стро... находиться в строю это иллюзия. Настоящая реальность состоит в том, что можно выйти из строя и отправиться своей дорогой. Но осознать, что не... ну осознать это не так-то просто. Человек настолько привык жить со своими иллюзиями, что его требуется Хорошенько встряхнуть, как у Карлоса к а с т о е д а сместить точку сборки, чтобы он понял, где реальность, а где иллюзии. Индивиды, например, находятся в положении людей, у которых нет выбора. Они вынуждены либо всю жизнь страдать и мучиться от своей неполноценности. Либо пренебречь правилом а я т н и к а Если человек понимает, что ему больше н е ч е г о терять, он отказывается от погони за э т а л о н о м и начинает жить в с в о е у д о в о л ь с т в и е Индивиды, играющие в баскетбол на своих колясках, незмеримо более счастливы, чем здоровые подростки, под... подражающие манере Майкла Джексона. п о с л е д н и е выглядит менее естественно, чем индивиды, потому что шагает в строю, и никто из них не станет новым Майклом Джорданом, пока не сообразит, что нужно выйти из строя. Те, кто нарушает правила маятника, становятся либо лидерами, либо чепенцами.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 Мальчики не терпят индивидуальности. Они видят восходящую звезду и ничего не остается, как сделать ее своим фаворитом. Тогда устанавливается новое правило. Строй разворачивается и принимается шагать за новой звездой. Понимаете, что происходит? Но для того, чтобы выйти из строя, необходимо знать, как это делать. Если вы будете бороться с людьми в черном, то потерпите поражение. В битве с майниками вы будете повержены всегда. Весь секрет в том, чтобы из строя нужно выходить без борьбы. Можно просто выйти и спокойно улыбаясь помахать людям в черном на прощание ручкой, а затем отправиться своей дорогой. Они будут лезть из кожи волк, чтобы загнать вас в строй, но ничего н е смогут п о д е л а т ь если вы отказываетесь от борьбы с ними. н о чтобы понять эту простую истину, необходимо основательно пересмотреть свое мировоззрение. В нашем мире многое перевернуто с ног на голову. т р а н с е н д е н т в том смысле расставляет все свои места и помогает отказаться от правила м а т т и к а Правда, многим может не понравиться даже сама идея о том, что они втиснуты в матрицу. Тем, кто предпочитает не просыпаться, т р а н с е р и н г не нужен. Мы все получаем то, что выбираем. Иллюзия тоже выбор, и каждый к о р и т так, ему больше нравится, имеет на то право. Я ведь никому ничего не навязываю и доказывать свои идеи не собираюсь. Вы сами все прекрасно понимаете. И можете проверить все на своем опыте. Я всего лишь провожу, прохожу в о о ж у п р мимо и говорю: "Эй, вы знаете, есть р а д и с е р ф и н г в реальности? Да ну! Да, ага, я туда, а вы как хотите. Вот и все."